Глава 52. Красная неделя. На дороге чисто. Леосар вернулся незадолго до рассвета, и Хаара, осторожившая лошадь, воспрянула духом. Они проторчали в мертвых землях достаточно. Девушке хотелось поближе к людям, чтобы почувствовать себя живой рядом с ними. И маг не слишком возражал. Они опасались наткнуться на светоносцев, но, к удивлению, обнаружили, что охраняется лишь северная дорога. Восточная пустовала. Неосмотрительность или ловушка? Судя по всему, они покинули город. Я думал, почему их, в принципе, оказалось так много да в одном месте. Полагаю, они ищут кого-то. Мы меньше из их проблем». «Можем взять на восток». «Ладно». Девушка запрыгнула в седло, и мужчина последовал ее примеру. Они выехали к широкой дороге. В воздухе стоял запах увидающей зелени. Хара постоянно оглядывалась, но не приметила красных капюшонов. К ближайшей деревеньке добрались, когда перевалило за полдень. В глаза бросилось буйство красок. Красные ленты, развешанные на домах, пылающие цветом клумбы. Люди суетились. Многие возвращались с полей, тащили корзины с помидорами и кукурузой. «Сегодня Рудолл», — заметил Мак. «Первый день красной недели. Жатва». Хара любила этот праздник, хотя местами он казался неоправданно жестоким. Скорее всего, Архорд сейчас пестрит от изобилия. Торжество разворачивается не только на улицах, но и в главных залах дворца. Оснор на исходе. Оснер. Последний летний месяц. «Поищем ночлег или поедем дальше?» «Останемся», — сказала девушка. «Место выглядит спокойным». Она планировала продолжать тренировки. В последние дни что-то начало более-менее получаться. Девушка чувствовала энергию в руках, но еще не могла свободно управлять ей. В фехтовании прогресс ощущался сильнее, хотя мышцы изнывали от боли. Остановившись в крошечном трактире, где Мак отдал последние монеты, путники переглянулись. «Денег больше нет». «Можно раздобыть. В ближайшие дни возможность появится. Думаешь, участвовать в состязаниях?» «Почему бы и нет? Ты тоже можешь». Леосар хмыкнул. «Рискованно. Если увидят метку, мы покойники». «Ладно, тогда сама справлюсь». С улицы донесся колокольный звон. Девушка выглянула в окно и увидела, как сбегается детвора. За ними и остальные люди. «Геул благословляет нас!» – крикнул мужчина из толпы, и в него прилетел помидор. «Благословляет!» – крикнул он снова, и помидор прилетел с другой стороны. Хара наблюдала за тем, как дети хватают овощи из корзин – Начиналась помидорная битва. Символ богато уродившегося урожая. «Кажется, скоро пространство станет красным. Хорошо, что мы успели скрыться». Заметил маг и опустился на табуретку. Хара усмехнулась. «Боишься испачкаться?» «А ты нет. Вымывать помидоры из волос ужасно». «Не переживай, это привилегия земледельцев». Вечером парочка присоединилась к общим гуляниям. Дороги стали скользкими от раздавленных овощей, но люди все равно веселились. Все барды деревни играли на инструментах, девушки и юноши плясали, дети играли в салки. Хара осматривалась, подумывая над тем, чтобы влиться в веселье. Казалось, минуло тысяча жизней с тех пор, как она чему-то радовалась. Мысли занимали две вещи – выживание и месть. Девушка обнаружила, что призрак Иландара больше не преследует ее, и задалась вопросом. «Он настолько глуп, что правда сгинул в Дерраде? Или исчез, решив, что она не вернется?» «А может, я делаю что-то правильное?» «Надо немного расслабиться, потанцевать. Извините, вы свободны?» Я ищу пару. Стоило Хари на мгновение отвлечься, как какая-то рыжая девица схватила за руку Леоссара. Она бросила на девушку с сучей взгляд и не дожидаясь ответа, потащила мага к танцующим. Тот не стал противиться, даже не обернулся. Видя, как смосливое личико расплывается в улыбке, Хара мысленно выругалась. Ну и пусть. Она тоже найдет себе пару. Окинув взглядом присутствующих, она приметила несколько юношей, но те были заняты. Лысые старики не привлекали, а холостые мужчины тянулись к миловидным девчонкам, чьи платья были испачканы красными пятнами. «Ну да», — подумала девушка, прикинув, какое впечатление производит на присутствующих. «Чужачка, к тому же не самая симпатичная». Эти девки смеются над ней, не говоря уже об их кавалерах. Внезапно на глаза попался тощий мужик. Пьяный, он клеился к какой-то женщине, нелепо пританцовывая рядом с ней. Но та воротила нос и пыталась от него отделаться. Он нагло тянул руки и гаденько улыбался». Острое лицо, впалые щеки и сальные волосы выдавали в нем неприятного типа здоровья. «Идеальный кандидат». Приблизившись, Хара схватила его за руку и оттащила от несчастной. «Теперь ты танцуешь со мной». «Мадам...» Мужик обернулся и уставился на нее почти невидящим взглядом. Казалось, несколько секунд он пытался понять, девушка ли перед ним. Хара выдавила улыбку и утянула его в ряд танцующих раньше, чем мужик начал задавать вопросы. Партнерша Лиас Сара насмешливо глянула в их сторону. «Радуйся, сучка, пока можешь». Мужик еще держался на ногах, и его энтузиазма Харе хватило. Она начала отплясывать линнуль. Традиционный танец жатвы, которые все желающие могли исполнить в общем хороводе. Девушка знала, что выглядит невыигрышно в брюках на фоне разлетающихся платьев, но движения давались ей легче, чем многим присутствующим, и это не могло остаться без внимания. Поразившись четкости, с какой двигалась Хара, мужик как будто частично отрезвел – И принялся плясать с большим рвением. Они протанцевали три круга, прежде чем Хара решила, что устала от Вони и неприятного лица напротив. Выскользнув из круга, она попыталась найти себе местечко, чтобы понаблюдать со стороны. Но мужик увязался следом. Он приобнял Хару за талию, но та резко повернулась и отвела его руку. Благодарю за компанию! Мы закончили. Сказала она, дружески похлопав мужика по щеке. Я не против и дальше сопровождать тебя. Зато я против. Не прикасайся. Ладно, мужик поднял руки, показывая, что собирается держать их при себе. Меня зовут Цурий. Хара выдавила улыбку, бросила взгляд на Леосара, по-прежнему пляшущего в компании Рыжули. И решила, что на сегодня хватит. Она направилась к трактиру, а Цурий, вопреки здравому смыслу, двинулся за ней. Дерьмо садало, подумала девушка, заметив, что мужик никак не отстает. Они дошли до конца улицы, и Хара остановилась на углу, заметив, что стало почти безлюдно. Разве я не сказала не идти за мной? «Разве я мог отпустить девушку одну по такой темноте?» Кулак Хары врезался мужчине в нос. Цурий вскрикнул и согнулся, зажав его рукой. «Шахово дряни!» Девушка ускорила шаг. «Ни к чему лишние проблемы. Протрезвеет забудет. Мало ли, где повредил лицо». На следующий день в жервале Когда все крупные скотоводы рубили во дворе свинью, барана или лошадь, Хара обнаружила, что дико голодна, но в карманах было совсем пусто. «Пойдем», – бросила она спящему магу и толкнула посильнее, чтобы тот проснулся. «Скоро начнется заплыв с гусем. Я собираюсь выиграть нам обед». Лиассар нехотя открыл глаза и уставился на девушку. «Я тебе нужен. Посторожишь оружие? Или что, мне его у всех на виду бросить?» «Вставай! Я понимаю, сельские девки изматывают, когда лезут в штаны, но проблемы сами себя не решат». Мужчина тяжело вздохнул и потянулся. «Думаешь, я с ней спал? Мне все равно. Спать с людьми омерзительно». Я до такого не опущусь. Хара не знала: воспринимать заявление как хорошую новость или как камень в свой огород. Рада за тебя! Поторопись! Она вышла из комнаты и дождалась, когда Макса берется. Пока шли к пруду, оба молчали. Хара оставалась угрюмой, ляса расслабленным. Ревнуешь? «Не льсти себе. А куда делся твой кавалер?» «Мой? Ну да, тот щуплый тип, с которым ты танцевала. Кстати, я удивлен, получалось неплохо». Хара усмехнулась и покачала головой. «Ты думал, я не умею танцевать?» «Нет, просто вообще такое в голову не приходило». «Я росла при дворце и могу больше, чем ты думаешь». «Вот как». У реки за деревней уже собрался народ. Хара видела, как трое мужчин на лодке отплыли к середине и привязали бьющегося гуся к деревянной доске. Зазывала, велел всем желающим подойти ближе. Среди них не было женщин. Но Хара все равно затесалась в ряды участников. Она неуверенно взглянула на реку. «Сколько неприятных ассоциаций связано с водой!» «Здесь не глубоко. Я же умею плавать!» «Простите, а вы кто?» — осведомился один из мужчин. И другие неуверенно покосились на незнакомую соперницу. Девушка пожала плечами. «Странница!» Это состязание предназначено для жителей нашей деревни. Праздник жатвы всеобщий. Никто не смеет отказывать приезжим в участие. Или вы так боитесь проиграть?» Мужчина фыркнул. «Пусть участвует, бросил другой. И вскоре состязание началось. Победителем считался тот, кто доплыв до гуся, умудрялся схватить его и свернуть шею. Птицу специально поливали водой, так что легким испытание никому не показалось. Хара уверенно зашла в реку с мужчинами. Они оголили торсы, она же осталась в рубашке. Плавала Хара не так быстро, как хотелось бы, и сразу отстала от большинства добровольцев. Мужчины уже начали тянуть руки к гусю, когда она, почти не чувствуя опоры, старалась не думать о том, где находится. «Будет гусь, будет ужин. Нужно побороть страх». Птица билась на веревке, а мужчины хватали ее за перья. Доплыв до них, Хара тоже попытала удачу, но гусь выскользнул из пальцев. Она решила попытаться снова, но чей-то локоть заехал по лицу. Девушка опомниться не успела, как ушла под воду. Самообладание мигом покинуло ее. Она попыталась всплыть, но куча дергающихся в воде тел дезориентировали. Хара попыталась оградиться от них. Вода снова душила. Ее злейший враг, ненавистная стихия. С горем пополам девушка всплыла и откашлялась. Какой-то счастливец умудрился свернуть шею злополучному гусю, и зрители на лодке заликовали. «У нас есть победитель!» Хара сплюнула остатки воды и поплыла к берегу. Шах с ним, с гусем. Главное, что она не утонула. Выбравшись на сушу, Хара не стала дожидаться чествования победителя и побрела обратно в направлении деревни. А как же я собираюсь выиграть нам обед? съязвил Лясар, нагнав девушку почти сразу. Он наблюдал за ее попыткой не без жалости. Хара поджала губы. Заткнись. Помянем твою целеустремленность. Девушке хотелось сказать что-нибудь гадкое, но она промолчала. Вечером деревня снова гуляла. На главной улице накрыли стол, и они с магом пошли туда, чтобы перехватить бесплатных угощений. Местные девушки снова утащили Лиасара плясать. А утолив голод, отправилась спать, чтобы задавить грызущее чувство собственной ущербности. На третий день Драндор проходили различные турниры и физические состязания. Хара недолго думала, прежде чем решила поучаствовать в одном из них. «Мне нужен меч», — сказала она магу, обычный, чтобы не привлекать внимания. Через полчаса Леосар добыл ей простейший клинок и девушка, довольствовавшись этим, отправилась на Крошечную площадь. Она быстро нашла закуток, где проходили бои на мечах. Двое мужчин дрались посредственно, но окружавшая их толпа глазела, разинув рты. Кто-то подбадривающе выкрикивал. «С таким уровнем я без труда держу верх», — решила Хара и дождалась, пока один из противников победит. «Победил Шелби Волчья пасть! Пять Ленар твои! Хочешь еще сразиться?» «Да, без проблем. Ставка повышается. Кто хочет стать следующим противником Шелби?» «Я!» Хара тут же выступила вперед. Мужчины смерили ее недоверчивым взглядом. «Хочешь драться?» Уточнил Шелби. А вы тут рукоделием занимаетесь? Как тебя звать? Спросил пожилой судья. Хара. Что ж, следующий противник Шелби Хара, Для победы нужно разоружить или свалить с ног. Понятно. Девушка видела, что Шелби не в восторге от перспективы сражаться с девушкой. Но стоило клинку просвистеть в воздухе, как он переменился в лице. Звон стали заставил присутствующих напрячься. Хара сразу перешла в наступление, а противник успешно парировал удары. Устав отступать, он решил сменить позицию на атакующую. Хара миновала удар. Обогнула противника сбоку и ударила плоской стороной меча по задней части колен. В толпе кто-то одобрительно загудел. Мужчина напал. Хаара парировала. Ускорив темп, она снова перешла в нападение. «Свалить с ног или обезоружить?» «Проще убить!» «Как выиграть, не нанеся серьезных увечий?» Парочка продолжала фехтовать, но никто не мог одержать верх. Наконец мужчина замешкался и сделал выпад, который девушка предвидела. Проскользнув под мечом, Хара присела и с силой пнула противника по ладышке. Мужчина пошатнулся, а она вскочила. Не успел противник моргнуть, как девичий сапог врезался в лицо. В толпе прокатилась болезненная Оуу. Шелби оказался на земле. Судья несколько секунд недоуменно смотрел на поверженного. Шелби перевернулся и сплюнул. «Победила Хара, провозгласил он. «Желаешь ли ты сразиться вновь?» «Почему бы и нет?» Девушка одержала верх в еще одной схватке после чего переключилась на рукопашный бой. Сунув меч в руки Лясара, она размяла кисти. «Посмотрим, что я смогу сделать с новоприобретенной силой». Когда дерущаяся пара закончила, среди присутствующих вновь начали искать добровольцев. «Я хочу», — сказала Хара в один голос с каким-то мужиком. Несколько секунд присутствующие сомневались. Хара повернулась, чтобы взглянуть на соперника, и разглядела Цурия. Тот выглядел удивленным, но недолго. «Мадам, у меня нет причин отказываться от схватки с вами, если, конечно, у меня тоже». Люди расступились, позволив противникам очутиться в центре. Цурий поманил девушку пальцами. «Как благородный человек, дарую право первого удара. Смотри, как бы он не был последним». Хара сделала ложный выпад и прикинулась, что замахивается. Мужчина подался назад, а она развернула корпус и нанесла боковой удар с ноги. Цурий блокировал его. Он произвел несколько прямых ударов в голову, но девушка увернулась. Выскользнув из зоны прямого воздействия, она попыталась пнуть мужчину в пах, но тот схватил ее за лодыжку и с силой дернул. Девушке пришлось упереться руками в землю, чтобы не проехаться головой. Вывернувшись, она выпрямилась, но тут же словила удар по лицу. Закрывшись от второго, Хара постаралась направить энергию в кулак и треснула по согнутым рукам, надеясь попасть в уже поврежденный нос. Сурий болезненно хмыкнул, но защиты не убрал. Несколько минут они обменивались ударами. Хари хотелось разделаться с противником быстрее, но тело, не кстати, уставало. Невнимательность стоила пропущенного удара. Кулак Цурия проехался по скуле. Девушка стиснула зубы и попыталась ответить. Но мужчина взял ее запястье в захват. Мгновение, и вторая рука зажала шею. Хара попыталась высвободиться, но обманчиво тощий Цурий оказался не таким уж слабаком. «Раз, два, три...» Посчитал судья, и мужчина оттолкнул побежденную девушку. Хара потерла шею. Дерьмо. Не расстраивайся. Все не так плохо. Бросил цурий, забирая выигрыш. Хара не стала отвечать. Пробравшись через толпу, она поплелась к трактиру. На сегодня все? Осведомился Лясар. Все. На четвертый день Лангаль устраивались скачки. Девушка и маг ходили посмотреть, но принимать участие в соревновании Хара не решилось. Все-таки Ринна не была предназначена для такого. Вечером на торжестве Леосар не стал изменять привычки и бросил принцессу в гордом одиночестве. Хара устала смотреть на то, как он веселится в кругу местных девиц, но не находила в себе сил сказать об этом. Мог бы заняться полезным делом, помочь ей заработать. Проклятые маги привыкли, что могут легко взять то, ради чего человек будет корячиться и потеть. К тому же, Хару бесило лицемерие. Он презирает людей, а меня в особенности. «Я же уродлива!» «Выбирает из двух зол меньшее?» «Прекрасно! С катертью дорога!» В поле зрения возник Цурий, протянувший девушке кружку с Элем. «Угощаю! Думаю, наше знакомство повело не туда! Попробуем снова!» Хара приняла угощение. «Почему бы и нет? Выигранных в боях денег хватит ненадолго!» Мужчина улыбнулся. «Тебя Хара звать?» «Верно». «Откуда ты?» Девушка пожала плечами. «Отовсюду». «Странствуешь? С тем парнем?» Цурий кивнул в сторону пляшущего Леасара. «Вы не похожи на родственников, но твоей компании он все время предпочитает девиц помиловиднее». Хара почувствовала себя скверно, но сделала вид, что нисколько не задета прямолинейным замечанием. Нечасто встретишь девушку, владеющую мечом. Вообще-то на крайнем востоке их побольше. Ну, там неспокойно, особенно в нынешние времена. В нынешние. Слухи про убийства еще не докатились. Говорят, там орудуют маги. «Кажется, целая толпа. Жертв столько, что светоносцы стянулись со всего Ривердаса. По спине Хары пробежал озноб. Она вспомнила вырезанную деревню и сделала крупный глоток. «Их забота. Разберутся». «Да, а куда направляетесь вы?» «Да никуда, в общем-то. Есть предложение». Цурий пожал плечами. Указал на лысого мужика неподалеку и бородача рядом с ним. Ромул и Хельсин. Любим влипать в авантюры, особенно пахнущие золотом. Наемники. Цури кивнул. Думали двинуть в Эндагон. Феодалы у западной границы вечно враждуют друг с другом. Не говоря уже о воровских гильдиях и разного рода сброде, которые требуются переловить. Вариантов заработать больше. А чем больше денег, тем прекраснее жизни. Хара призадумалась. Нужно на что-то жить. Размахивать мечом она способна. Хорошая возможность переждать зиму и набраться опыта. Она бросила взгляд в сторону мага. Спрашивать об этом его? К шаху. Пусти дальше, лапает с мазливых шлюшек. Возьмете в долю. Тебя или двоих? Двоих. Цурий присмотрелся к Леосару, будто тот вызывал недоверие. А с мечом обращаться может? Вполне. Ладно, равное участие, равная награда идет. Девушка отпила Эля. Они пробыли в деревне еще три дня. Илисиль, женский день, отличался изяществом традиций. Женщины и дети раскидывали по улицам красные и желтые цветы, привлекая удачу и плодородие на будущий год. Незамужние девушки выходили в поле, Отрезали и развеивали прядь волос в надежде, что богатый урожай подарит любовь и крепких детей. Хара знала, что у нее детей уже никогда не будет. Думая об этом, она ощущала особенную тоску: Есть ли смысл казаться женщиной вообще? Лиассар, заметив ее кислую мину, присел на скамейку рядом. «Может, тоже поучаствуешь?» «Зачем мне это? Поможет победить Лангрена? Вряд ли». «А ты не желаешь ничего, кроме этого? Что будет, если победишь?» «Предпочитаю не заглядывать так далеко». «Шестой день. Дахвь. Хари никогда не нравился». Во имя задабривания африров сельчане приносили жертву. Африр – дух полей, поедающий младенцев в качестве дания и ворующий их, если родители не уследят. Насытившись, позволяет спокойно взращивать урожай, не насылая бедствий. Для этого брались теленок и младенец, которых под песнопение закалывали в поле и оставляли на съедение. Целый день девушка провела в тренировках и пропустила это мимо внимания. В последний день – Хелес. Жители деревни обрежались в жутковатые костюмы. Вымазывались грязью, лепили на себя перья, обвешивались шкурами и клыками. Хара прогуливалась по улице, обдумывая то, что завтра предстоит ехать дальше. Она не сказала Лясару о предложении Цурия, решив оставить возможный конфликт на потом. Однозначно, Мак не обрадуется компании, как и Цури с людьми, если узнает, что Лясар Мак. Афера рисковая, но Хара чувствовала, что защита и поддержка ей необходимы. Все-таки их ищут цветоносцы а она имеет удивительную способность влипать в неприятности. Вдруг чьи-то руки обхватили сзади, а ком с клиской и вонючей гадости прилетел в лицо. Хара рванулась и сморщилась. «Шахово дерьмо! Намажься, а то духи утащат!» Сказал Цурий, выглядящий как пьянчуга, ночевавший в свинарнике по меньшей мере десять дней. В Хелес считалось, что неупокоенные души и разные чудища из легенд приходят на жатву. Для того, чтобы они не убили, люди обрежались как можно хуже, выдавали себя за своих. И хотя Хари эта традиция оказалась глупой, гнев на Цурия, вспыхнувший секунду назад, почти улетучился. «Переживаешь?» «Конечно! Мы же теперь связаны!» Девушка хмыкнула. «Ну вот, осталось только сказать об этом магу». Утром Хара замотала эсхаль в тряпку и решила, что будет вести за спиной. «Если Цурий и его люди заметят алую пульсацию, то скрыть присутствие мага не удастся. Начнется заварушка. К тому же наверняка повсюду ищут девушку с мечом Эддута Красного». «К чему рисковать понапрасно? «Достаточно Ардисфаля. Он тоже вызывает вопросы». «Порядок?» – спросил Леосар, заметив напряжение девушки. «Да. Хорошая новость. Я раздобыл вторую лошадь». Хара приподняла бровь. «Где?» Мужчина пожал плечами. «Украл? Какая разница? Мы же все равно уходим». Девушке хотелось возмутиться, но она только вздохнула. «Что ж, ладно, у меня тоже новость». «Да? Присоединимся к компании». «Не понял». «Наемники, я кое с кем познакомилась, пока ты развлекал местных дамочек. Это способ разжиться хоть какими-то деньгами». Леосар сдвинул брови и недоуменно покачал головой. «Я хотя бы никого не тащил с собой. Это чушь, я против». «Твоего мнения я не спрашивала. На минуточку, нас ищут цветоносцы, а дороги Ривердаса не самое безопасное место. Раз мы завалимся в столицу, где я точно нежелательный гость, хочется иметь хотя бы горстку союзников и мешочек золотых. Зима близкая. Собрался окачуриться в ближайшей яме? Если они поедут, я не смогу нам помогать. Узнай, они, кто я, и попытаются прирезать. Тебя, возможно, тоже. Тогда не будем вызывать подозрений. Место для тренировок я отыщу. Остальное не твоя забота. Ты хочешь свести нас в могилу. Немного осторожности не повредит. Ты что, простых мужиков испугался? Если уж что-то и пойдет не так, неужели мы не победим? Леосар поджал губы. Хара задержала на нем взгляд. Осторожность, да, ее стоит придерживаться. Они уехали через полчаса. Новая компания уже ждала у ворот. Девушка улыбнулась Цурию и поприветствовала его товарищей. Последние не выказали энтузиазма, как и Ляссар, смеривший их презрительным взглядом.